«Большего идиотизма я за всю свою жизнь не слыхала. Мы ведь, по-моему, впервые сталкиваемся, не так ли? Почему же ты за мной охотишься?» «Меня наняли охотиться за яйцами ганзеров пояснил Марвин. «Слушай, парень, ты просто ходишь себе и охотишься за любыми яйцами ганзеров Тебе безразлично, за какими именно?» «Точно!» И действительно, не ищешь какое-то определенное яйцо Гонзера, которое, чего доброго, сделало тебе гадость? «Нет, — Нет-нет, — заверил Марвин, — я в жизни не встречал ни одного яйца Гонзера. Ты даже не... и все-таки охотишься? Я, должно быть, схожу с ума и наверняка ослышалось? Собственно, так просто-напросто не бывает. Это какой-то чудовищный кошмар. Подходит к тебе помешанный, спокойно, как будто так и надо, хватает тебе в лапы и глазом не моргнув заявляет: "Я вообще-то о за яйцами Ганзеров". Собственно, слушай, парень, ты меня разыгрываешь, верно? Марвин сконфузился, раскипятился и возмечтал, чтобы яйцо Ганзера заткнулось. Он грубовато сказал, — Я вовсе не валяю дурака. Моя работа — собирать яйца гонзеров. — Собирать яйца гонзеров? — простонало яйцо гонзера. — Ах, нет-нет, нет, боже! Не верится, что все это на самом деле. И все же это происходит, на самом деле происходит. Не распускайся! — прикрикнул Марвин. Яйцо Гонзера явно готово было впасть в истерику. «Спасибо», — проговорила яйцо Ганзера, помолчав. «Теперь я в норме. Слушай, можно задать тебе один единственный вопрос? Только поживей. Я вот что хочу спросить. Тебе такие дела доставляют удовольствие? Я хочу сказать, ты не склонен ли к извращениям? Только не обижайся». ничего нет я не склонен к извращениям и поверь никакого удовольствия не испытываю клянусь мне самому все это очень неприятно тебе неприятно взвизгнуло яйцо ганзера а мне это по твоему каково по твоему для меня это в порядке вещей если кто то подходит как в кошмарном сне и собирает меня «Спокойней, спокойней», — попросил Марвин. «Бешеный», — пробормотало яйцо Ганзера в сторону. «Абсолютно, совершенно невменяемый. М -м Можно? Можно я оставлю жене записку?» «Некогда», — твердо ответил Марвин. «Тогда разреши мне хотя бы помолиться». «Валяй, молись», — сказал Марвин. Только побыстрее закругляйся. О, Господь Бог! Нараспев затянуло яйцо ганзера. Не понимаю, что со мной происходит и почему. Я всегда старался быть хорошим. Их от церковь посещаю нерегулярно. Но ты ведь знаешь, что истинная вера в сердце верующего. Возможно, порой я поступаю дурно, не стану отрицать. Но, Господь! От чего ты так караешь жестоко? И от чего именно меня? От чего не другого, настоящего грешника, например закоренелого преступника? От чего именно меня? И от чего именно так? Какая-то тварь собирает меня, будто я неодушевленная вещь. Не понимаю. Но знаю, что ты всеведущ и всемогущ, А еще знаю, что ты добр, И, значит, есть к тому причина, Хоть я и слишком глуп, чтобы ее разгадать. Слушай, Боже, если ты так рассудил, Тогда ладно, пусть так и будет, Но ты уж, пожалуйста, позаботься о моей жене и детях, Особенно о младшеньком, Голос у яйца Ганзера прервался, но оно тотчас же овладело собой. «Особенно молю тебя о младшем, Боже, ведь он хроменький, и другие детишки его обижают, и ему нужно больше, больше участия. Аминь!» Яйцо Ганзера подавило рыдание, голос его мгновенно окреп. «Теперь я готов». — сказала она Марвину. — Делай свое грязное дело, паршивец, сукин ты сын. Но молитва яйца Ганзера совершенно выбила Марвина из колеи. На глаза навернулись слезы, щеточки на ногах задрожали. Он распутал сеть и выпустил пленника. Яйцо Ганзера откатило совсем недалеко и замерло, явно опасаясь подвоха. — Ты... Ты всерьез? – спросило оно. Всерьез? – ответил Марвин. Я не гожусь для такой работы. Не знаю, уж что со мной сделают там в лагере. Но больше в жизни я не трону ни одного яйца Ганзера. Благословенно будь имя Божие. Тихо проговорило яйцо Ганзера. На своем веку. Я насмотрелась странных вещей, но, мне кажется, рука проведения изложить свою философскую позицию, известную под названием софистика вмешательства, яйцо Ганзера помешал внезапный зловещий треск в кустах. Марвин стремительно обернулся и вспомнил о том, какими опасностями чревата планета Мельт. Его предупреждали, а он забыл. Теперь он стал отчаянно нащупывать бластер, а тот как назло запутался в сети. Марвин яростно рванул бластер, выдернул его, услышал пронзительный крик яйца Ганзера. Тут его силой швырнула озень, бластер полетел в кустарник. А Марвин увидел перед собой черные глаза щели под низким бронированным лбом. Представлять ему нового знакомца не было никакой нужды. Флинн понял, что наскочил на взрослого, совершеннолетнего мародера Ганзера, и наскочил, пожалуй, в самых скверных обстоятельствах. Слишком явны были улики. Вопиющая сеть, недвусмысленные темные очки, обличители-щипцы — и все приближались норовя сомкнуться у него на шее острозубые челюсти гигантского ящера они были уже рядом марвин даже различил три золотые коронки и временную фарфоровую пломбу Флин извивался пытаясь высвободиться ганзер прижал его к земле лапой размером седло для яка его беспощадные когти каждойе величиной с два ледоруба Безжалостно впились в золотистую шкуру Марвина. Чудовищно зияла слюнявая пасть, надвигалась, готовая заглотнуть голову Марвина целиком. И вдруг время остановилось. Марвин видел застывшую, полуразинутую пасть Ганзера, налитые кровью левый глаз, все огромное тело, скованное какой-то странной, непреодолимой инерцией. Рядом лежало яйцо Гонзера, неподвижное, как резная копия самого себя. Ветерок замер на полпути, деревья оцепенели в напряженных позах, а Мерифейский коршун повис в разгаре полета, точно воздушный змей на веревочке. Даже солнце остановило свой неутомимый бег. И в этой необычной живой картине Марвин с замиранием сердца Возрился на единственный движущийся феномен, который возник в воздухе в трех футах от головы Марвина и чуть левее. Началось это, как пылевой вихрь набухло, расширилось, утолщилось в основании и сошло на конус вершине. Вращение стало еще более бешеным, и фигура приобрела четкие контуры. «Сыщик ордорф скричал Марвин. Действительно, это был марсианский сыщик, тот самый, кого преследовали бесчисленные неудачи, кто обещал Марвину раскрыть преступление и вернуть законное тело. — Тысяча извинений за то, что врываюсь, не предупредив, — сказал Урдорф, когда материализовался полностью и тяжело плюхнулся на землю. Слава Богу, что вы здесь, — ответил Марвин. Вы спасли меня от чрезвычайно неприятной смерти. Если бы вы еще помогли мне скинуть себе вот эту гадину... Ведь Марвина все еще пригвождало к земле лапа Ганзера. Теперь, словно налитая высокоуглеродистой сталью, и он никак не мог высвободиться. «Вы уж извините», — сказал сыщик, вставая с земли и отряхиваясь. «Но этого я, к сожалению, сделать не могу». «Почему?» «Против правил», — объяснил сыщик Ордорф. «Всякое перемещение тел в течение искусственно вызванной остановки времени, а на лицо именно она, может повлечь за собой парадокс. А парадоксы запрещены, так как могут привести к сжатию времени. А сжатие времени...» запросто может вызвать искривление структурных линий в нашем континууме и разрушить вселенную, поэтому всякое перемещение карается тюремным заключением сроком на один год и штрафом в размере тысячи долларов. А, -а, -а я этого не знал. Да к сожалению это так, сказал сыщик. Понимаю, сказал Марвин. я вот и надеялся что вы поймете последовало долгое и томительное молчание затем марвин сказал ну что вы сказали я сказал вернее хотел сказать зачем вы сюда явились а, -а, -а я решил задать вам несколько вопросов которые раньше не пришли мне в голову и которые помогут мне оперативно расследовать и раскрыть дело валяйте задавайте благодарю вас прежде всего какой ваш любимый цвет голубой но какой именно оттенок прошу вас поточнее цвета воробьиного яйца угу. сыщик занес это в свой блокнот а теперь быстро не задумываясь назовите первое попавшееся число восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто два И три десятые. Без колебаний ответил Марвин. Мм. А теперь без паузы. Укажите название любой эстрадной песенки. Рапсодия орангутанга. Ответил Марвин. Мм. Отлично. Сказал Ордорф, захлопнув блокнот. Кажется, у меня все. А какова цель ваших вопросов? Располагая данной информацией. «Я у всех подозреваемых могу выявить остаточные рефлексы. Это часть теста Дулемина на проверку самоличности». «Вот как?» — сказал Марвин. «А вообще, как идут дела? Удачно?» «Об удаче пока речи нет», — ответил Ордорф. «Но смею вас уверить, дело продвигается удовлетворительно. Мы выследили вора на Иораме-2». где он зайцем прятался в грузе быстро замороженного мяса, отправляемого на Большую Геру. На Гере он выдал себя за беженца с Гаги-2, и это снискало ему немалую популярность. Он умудрился наскрести на проезд до Квантиса, там у него были спрятаны деньги. На Квантисе он, не проведя и дня, взял билет в местный космолет до автономной области 50 звезд. А потом... А потом мы временно потеряли его след. Область пятидесяти звезд — это четыреста тридцать две планетные системы с общим населением триста миллиардов. Так что, как видите, работа будет славная, безнадежная, судя по вашим словам, сказал Марвин. Как раз наоборот. Все складывается на редкость благоприятно. Непосвященные вечно принимают осложнения за сложности, но интересующего нас преступника не спасет простейшее множество, которое всегда поддается статистическому анализу. Что же теперь будет? Продолжим наш анализ, затем на основе теории вероятностей сделаем проекцию, пошлем эту проекцию через всю галактику и посмотрим – Не превратится ли она в сверхновую звезду? Я, разумеется, выражаюсь метафорически. «Разумеется», — сказал Марвин. «Вы действительно надеетесь задержать преступника?» «Я нисколько не сомневаюсь в результатах», — ответил сыщик Ордорф. «Но следует запастись терпением. Вы должны помнить, что межгалактические преступления — область сравнительно новая». И потому межгалактическое следствие еще новее